Рассвет следующего дня не отличался от десятков прежних рассветов в ином мире. Оставленный под легиеной Руслан обнаружился в компании вчерашнего гнома, который сменил явно парадный латный доспех на простецкие штаны и нечто напоминающее гимнастерку, но явно местного пошива. Вяземский вчера дал отмашку анклавовцев не опасаться, сотрудничать, но все-таки следить, чтобы по простоте душевной не открутили что-нибудь от БТРа. Мехвод и местный военный инженер что-то активно обсуждали, склонившись над раскрытым капотом гиены. Ну что, как ночь прошла? Сергей обменялся рукопожатием с Русланом и Джерго. Норм, командир. Мне вон пару бойцов в охрану выделили, так что я хоть выспался нормально после дороги. Мехвод кивнул в сторону стоящих поодаль пары человек в советской форме. Один из них ничем особенным не выделялся. Среднего роста, среднего телосложения, с мосинским карабином за спиной. Зато второй с виду был не просто шкаф, а шкаф с антресолями. И ДПМ, небрежно висящий на груди, смотрелся у него несерьезнее обычного автомата. «Изучаете?» — поинтересовался майор гнома. «Ну а как же?» Пожал тут плечами в ответ. Образец-то куда более продвинут, чем те, с которыми мы обычно возимся. И это за каких-то 60 лет. А с чем вы обычно возитесь, если не секрет? Не секрет. С тем, что на хранении танки, самоходки, грузовики, самолеты. По оружию вашему мы невеликие специалисты, но вот моторы с братом изучили подробно. Совершенно потрясающие вещи, особенно авиационные. Жаль только, лишенные всякой индивидуальности. Вяземский не успел толком подумать о том, что это вообще такое, индивидуальность у авиационных моторов, когда его сбили с мысли. Причем он даже сначала не сообразил, что же именно его отвлекло. Нет, подошедшую к ним темноволосую женщину лет 35 пяти с большой плетеной корзинкой в руках он заметил. Но вот что в ее облике царапнуло взгляд разведчикам. Платье самое обычное для этих мест, оружия на виду никакого, Разве что прическа более-менее заметная, а-ля украинка также именуемая острословами «калач на макушке». Прическа. Точнее, тот самый калач, где коса была не просто обернута вокруг головы, а еще и покоилась на двух рогах, которые отходили примерно от затылка и загибались вокруг головы, как некое подобие нимба. Определенно нелюсь. Вот только какая... Ни о каких рогатых людях доселе упоминаний не было. Женщина подошла к дежурившим неподалеку анклавовским бойцам и начала выкладывать из корзинки нехитрую снеть, хлеб, овощи, копченое мясо. Видимо, принесла завтрак. Неожиданно из ближайших кустов с воплями и криками выскочила троица девочек лет семи-восьми, темноволосых и с такими же вроде как рогами на голове. Дети совершили несколько хаотичных маневров, после чего внезапно оказались около гиены и пошли на штурм бронемашины. Умом-то Вяземский понимал, что их только трое, но впечатление складывалось такое, будто их минимум штук сорок, потому как дети умудрялись быть везде и сразу в нескольких местах одновременно. Пока Сергей думал, как бы отогнать детвору от боевой техники, на помощь ему неожиданно пришли представленные охранники. «Виноват, товарищ майор», — вежливо пробасил тот самый амбал, на удивление шустро изловивший всю неугомонную троицу и сейчас непринужденно державшей их охапкой в руках. Троица пищала и брыкалась. «Неугомонная не у меня больно». «Ничего», — ответил разведчик, теперь подмечая, что и рогатая женщина, и троица девочек, и здоровяк были ощутимо похожи друг на друга. Спустя пару секунд наблюдений нечеловеческие черты обнаружились и у амбала, тоже рога, точнее, аккуратно подпиленные пеньки от рогов. Главное, чтобы договорить Вяземскому не дали. К ним подлетела та самая женщина с корзинкой, оперативно выхватила одну девочку за другой, поставила на землю, выстроила мини-колонной и наградила каждую подзатыльником. «А ну марш отсюда! И чтобы я вас больше мешающими взрослым не видела!» Рявкнула она командным тоном, а затем резко перешла на максимально вежливый тон. «Извините, товарищ майор, недосмотрела. Вперед, я сказала!» «Катлеби!» — хмыкнул вслед всей уходящей компании Джерга. «Мужчины у них на а вот женщины — просто какое-то стихийное бедствие». «Даже маленький?» — хмыкнул Руслан. «Особенно маленький». «Катлеби — это какая-то нечеловеческая раса?» — поинтересовался Вяземский. «Ага, довольно редкие нынче. В основном на Дальнем Северо-Западе живут. А вы, надо полагать, гном». Тут Сергей не спрашивал, а был вполне твердо уверен. «Гном или гномус, как говорят имперцы», — кивнул Джерга. «Или ходжас, если по-нашему». «Насколько мне известно, ваши родные земли довольно далеко отсюда». «Далеко». «Но нам с братом было чем дальше, тем лучше». Но куда-нибудь в Хиспану или Африку подаваться не хотелось. У них с механической магией совсем плохо. «А чего это? Чем дальше, тем лучше-то?» — спросил Руслан. «Так изгнали нас», — просто ответил Джерга. «Кто не согласен с уготованной тебе кастой, тому в Маджарате не место. Дом у нас был незнатный, обычные рудокопы. Механики нас никто учить бы не стал. Эх, сейчас бы снова встретиться со старейшинами». Паровой мотор, порох, пневматическая баллиста — эко-важность. Им бы дизель в 234 показать да пулемет Максима, они бы собственные борода от зависти сожрали бы. Вяземский с некоторой тоской подумал, что когда ему по возвращении на базу придется делать отчет обо всем увиденном и услышанном, у него отсохнут руки. Столько всего, что нужно учесть и писать, не забыть. Забить целенаправленно. А вот тут уже совесть не позволяет. Все-таки раз назвался разведчиком, то и соответствуй. А то шеврон с летучей мышью на рукав каждый нашить может, но армейская разведка от этого не станет. Неподалеку затормозил потертый, но аккуратный джип времен Второй мировой. Знаменитый Виллис. Кажется, именно такое упоминало в своем владении Эйра. Правда, за рулем этой машины обнаружилась не старшая жрица, а Макаров, Эйрота вместе с Эрин и Шарри еще засветло отправились по каким-то своим апостольским делам. «Майор, садись!» — махнул Вяземскому Георгий. «Проведу небольшую экскурсию по нашей земле». Разведчик быстро запрыгнул в джип, с удовольствием осмотрелся. Это, конечно, не ленд двухсотка по комфорту, зато раритет однозначный. По нынешним временам возможности прокатиться на Ленде или Лексусе на порядок больше, чем на настоящем Виллесе военного выпуска. «Молод ты, кстати, для майора, если по нормальной выслуге считать», заметил Георгий Константинович строгое с места. «Война была? Я бы вот тоже капитана в 20 лет в мирное время не получил». И Старлеев сразу в майора произвели после атаки имперцев на Владимирск», ответил Сергей. А был просто в Рио Кумроте, пока присланный на замену капитан в отпуске находился. А вы, нужно сказать, для своего возраста отлично выглядите. Вам же не меньше восьмидесяти? Я с двадцать пятого, так что по земному исчислению мне девяносто три в этом году стукнуло, если мы не ошиблись в подсчетах. Мы уже заметили, что местный календарь отличается от земного, сказал майор, мысленно присвистнув от озвученного возраста. Можете сказать, насколько сильно? Довольно ощутимо. Сутки здесь не намного длиннее земных, но вот год почти на месяц длиннее. За каждую дюжину местных лет целый год набегает. Так что местные получаются чуть старше, чем говорят. Молодежь наша по местным годам считает, а старики вроде меня все земного календаря держатся. Ирки вот 20 в этом году будет, а по земным годам даже 21. Поздний ребенок? — Возможно, несколько бестактно, — спросил Вяземский. — Поздний. кивнул Макаров. — Эйра у нас не так давно появилась, лет двадцать пять назад. В лесу ее нашли, без левой руки, в бою потеряла и на свой опорный пункт шла. — У нас тут, оказывается, под самым носом все эти годы был древний схрон, а мы ни сном, ни духом. — Без левой руки? — Удивился Сергей, отчетливо помня, что у старшей жрицы с количеством рук явно был полный порядок. «Отросла!» — рассмеялся капитан МГБ. «Здорово, а? Апостолы они такие. Но пока без руки была, то у нас задержалась. Какая она вояка с одной-то рукой? Потом совсем осталась, а там и сошлись как-то. Потом Ирка родилась. Внуков по нянчить уже не рассчитываю. Апостолы поздно детей заводят». «Ну, хоть теперь на родной земле похоронят». «Рано помирать собрались, товарищ капитан. Родине вы еще потребуетесь». «Да мне уже на пенсии давно пора быть, майор». «Разве ж в вашей службе бывают бывшие?» Иронично приподнял бровь Сергей. Оба военных негромко рассмеялись. Джип неторопливо курсировал по улицам небольшого поселка. Самого обычного поселка, нужно сказать. Бревенчатые дома, сараи, огороды. где то гавкует собаки блеет мекает хрюкает прочая домашняя живность из непривычного разве что полное отсутствие столбов и электрических проводов да и такие старые дома сейчас еще надо поискать хотя даже владимирск в этом плане не был эталоном прямо за большой двадцатиэтажной гостиницей с ночным клубом в цокольном этаже вполне можно было найти улицу оля привет из времен японского владычества с деревянно барачным зодчеством «Много вас тут?» — спросил Вяземский. «И нет, это я не пытаюсь выяснить ваш мобилизационный потенциал». «Был бы еще этот потенциал-то!» — усмехнулся Георгий. «Немного нас, майор, совсем немного. Тех, кто когда-то с земли перешел, по пальцам можно посчитать. Одной руки. Потомков тоже немного. Сам понимаешь, режимный объект, кругом тайга. Женщин при 507-м мало было». Так что как-то не заладилось у нас с демографией. В надежде сейчас по тысячу жителей, но половина местные. Кто-то как Ример и Нарсеваль сами объявились, кого-то из рабства выкупили, кого-то из окрестных селений сманили. Есть даже те, кто когда-то на нас в набег ходил. Попали в плен, да потом мы прижились тут. А у нас кое-кто мечтал, что у вас тут народа столько, что два танковых полка можно организовать. произнес разведчик. «Один можем организовать», — невозмутимо ответил Макаров. «Всех от Мала до Велика по танкам рассадим, и будет цельный полк. Правда, больше народа ни на что не хватит. Ни на ремонт, ни на снабжение, ни на пехотную поддержку». «Как же вы планировали отражать через пару лет атаку этих самых инопланетян?» — спросил Вяземский. «На римлян бы вышли. Больше-то вариантов нет». Местные цари-императоры, апостолам-родичи, более-менее хорошие отношения с ними всегда поддерживали. А что с нами потом было бы? Да чего об этом думать уже. В любом случае, не хуже, чем если бы эти вражины сал Алой Звезды победили. А вообще известно, что им нужно. Ресурсы, что-то ценное. Хотя при наличии технологии межзвездных перелетов «Проще и выгоднее добывать на каких-нибудь астероидах или спутниках газовых гигантов?» «Жизненное пространство», — с нескрываемым отвращением ответил Макаров. «Знакомо, да? Нинцианна для них слишком горячая, нанша слишком холодная, а вот и эшара им в самый раз оказалась». Вяземский на мгновение отвлекся. привлеченный удивительным даже по меркам иных местных чудес зрелищем. По одному из переулков в окружении стайки маленьких детей шел высокий парень натурально-модельной внешности с парой громадных белоснежных крыльев за спиной. «А, Миша увидел, майор!» Понимающе кивнул Георгий. «Не боись никакой религии. Обычной смертной из плоти и крови, такой же, как мы с тобой. А, крылья?» «Ну, подумаешь, крылья. У одних рога, у других крылья, у третьих чешуя, а все одно — люди. Что мы, фашисты какие, чтобы людей на сорта делить?» «Думаю, не ошибусь, если предположу, что это тоже из наследия нагов». Задумчиво протянул Сергей. «Не ошибешься. Любили они такое раньше, и зверей разных выводили, один диковине другого, и над людьми эксперименты ставили». А этот Михаил, он что, летать умеет? Искренне поинтересовался Вяземский. Не умеет. Про Гарпи уже доводилось слышать, нет? Живет такое племя в горах местной Аравии. Мелкие, на подростков похожи. Вот те, ну, не летать, так скорее просто хорошо планировать, умеют. И бывает, что рождаются среди них такие, как наш Михаил. Сильфами их называют. Вот те уже на нормальных взрослых похожи, а не на вечных подростков. Крылья больше, перья длиннее и пушистее, но даже планировать не умеют. Тяжелы больно. Зато заботятся о детях, пока остальное племя на охоте. Гарпии высоко в горах живут, где холодно, а до прихода римлян они в натуральном каменном веке жили. Сейчас еще более-менее. Но зато за их сильфами теперь охотятся — Они же симпатичные, хозяйственные и добродушные, как дети большие. Официально, конечно, не не, но на черном рынке всегда в цене. Девок в борделе дорогие, парней в основном прислугой для богатеев. Мишу как раз у торговцев живым товаром и отбили, вместе с другими несчастными. Редкость на самом деле, у римлян в основном в ходу рабы-люди. «Похоже, у вас есть агентура среди имперцев», — заметил Сергей. А как без этого? Раз открыто действовать не можем, приходится партизанить. Правда, дальше восточного предела у нас связей почти нет. Велик, наварим, а у нас личного состава не хватает. И то хорошо. Еще один пункт, что Анклав может предложить РФ, налаженную и работающую сеть полевых агентов, знакомых с местностью и обстановкой. Такое всегда в цене. И чем больше будет таких полезных пунктов, тем меньше причин для беспокойства у анклавовцев. Полезных людей никто и никогда притеснять не станет. А как насчет магов? Единственное, в чем мы уступаем имперцам, так это в магии. Да и просто потенциал колдовства огромный, если не сказать больше. С магами у нас все не лучше вашего, покачал головой Макаров. Мы, конечно, еще в первую пятилетку заметили разную чертовщину. Но сами совсем недавно во все это начали вникать. Римляне-то считают, будто один маг на десять тысяч населения рождается. Но наверняка даже чаще. Просто ших, еще найти надо? Так-то у нас вообще колдунов быть не могло. Нас же меньше десяти тысяч было, а вот поди ж ты. Опровергаем официальную имперскую статистику. Но есть и еще трудность. Вы это уже установили, нет? У тех, кто на Земле родился, с магией вообще как-то все туго, даже сверхобычного. Конечно, оно в обе стороны работает, колдовать не можешь, но и молнии с огненными шарами могут отскакивать. Нужно сказать, что вы довольно спокойно рассуждаете обо всем этом антинаучном волшебстве. Привык, — пожал плечами Георгий Константинович. Да «Ну и тоже ведь наука, просто у нас неизвестная». Эйра хоть и сама не Дока, но как-то пыталась разъяснить, как все это работает. Какое-то излучение особое в основе лежит, что ли. И физическим законам все строго подчиняется. По щучьему велению окорок телячий из рукава не достанешь, человека в лягушку не заколдуешь, и тыкву в авиационный двигатель марки «Эллисон» не превратишь. Но вообще, об этом надо либо с Эйрой, либо с Вердом говорить. Верд, так вообще наш самый главный спец по магии. «Он, правда, больше теоретик, как и Палак с тот же. Хорошо, кстати, что у него все в порядке». «Он тоже часть вашей агентуры?» «Скорее, просто сочувствующий», — усмехнулся Макаров. «Разведчик из него, как из...» «Никакой из него разведчик, в общем. Ученый он до мозга костей. Какую-то лютую теорию межмировых переходов придумал, за что его коллеги по цеху насмех подняли». На восток империи приехал, много лет тут поиски вел. Потом мы на него вышли и спустя время решили к себе перетянуть. Маг он, конечно, толковый, но в голове ветер. И непоседливый жутко, на одном месте сидеть просто не может. Доказал, что проходы между мирами открывать можно, так дальше начал искать искусственные и естественные врата еще дальше на востоке. Естественные врата? Говорит, есть такие... которые из ученых при нас вначале были, тоже говорили, что местные флора и фауна не то что похожи на земные, с одного корня, так сказать. А вот, кстати, и врата искусственные, наши. Точнее, то место, где проход был. Виллис остановился около небольшого поля, поросшего травой и огороженного низким заборчиком. Никаких строений на нем не было. Видно было, что эту территорию многие годы берегут от застройки. Прямо из центра поля на совершенно ровном месте появлялась уже порядком заросшая насыпь с парной ниткой ржавых рельсов, тянущаяся в сторону небольшого леса, начинающегося на одной из окраин селения. Около насыпи виднелся ржавый корпус небольшого танка «Ха-Го» — легкий японский танк времен Второй мировой. Вяземский почти моментально опознал его не только потому, что некогда увлекался историей бронетехники, но и потому, что в местном краеведческом музее стоял точно такой. Правда, в отличие от оставшегося во Владимирске, у этого образца бронетехники не хватало примерно половины корпуса. «Тот самый танк, что при обрыве на платформе обрезало», — произнес Макаров. «Это же японский тип 95, если не ошибаюсь. Его-то зачем потребовалось сюда везти?» Вопрос был вполне логичный, если знать характеристики этого танка, который безнадежно устарел еще к концу 30-х годов. Слабенькая пушка, тонкая броня, на его фоне даже вполне обычный Т-34 или «Шерман» смотрелся поистине хтоническим монстром. К тому же вроде бы их все после войны передали китайцам. Продолжил Вяземский. Передали, да, но вроде бы именно те, что в 45-м захватили. а этот как бы еще не из тех, что трофеями в тридцать девятом на Халхинголе взяли. Ты же не думаешь, майор, что отправляемую сюда технику как-то специально отбирали? Пришел приказ передать в наше распоряжение несколько складов долговременного хранения, вот и все. А на этих складах всегда раритеты пополам с антиквариатом. Даже пару тысяч пик образца 1910 года нашли как-то при инвентаризации, хотя их даже в гражданской уже не использовали. А вот это было вполне похоже на правду. Вяземский помнил о случаях, когда на складах МОБ-резерва даже всего несколько лет назад находили не только пулеметы времен Первой мировой, но и винтовки конца XIX века. У майора вообще было стойкое подозрение, что где-то до сих пор вполне могли храниться даже фузии петровских времен, с армейских плюшкиных станется. А что танк-то бросили? Хаго, конечно, дрянь та еще, но что-то полезное с него могло бы и пригодиться в хозяйстве. Так все ценные и так сняли, даже пулеметы, хоть под них патронов и нет. С пушкой возиться не стали, радиостанции на нем отродясь не было, двигатель на земле остался. «На металл? Так с металлом у нас проблем нет. И так уже часть совершенно безнадежного хлама на лом пустили. Так что пускай стоит. Почти что памятник ведь уже». «Рельсы, надо полагать, ведут к складам», — предположил Вяземский. «Правильно предполагаешь, майор. Только этого леса, когда мы сюда пришли, не было. Уже потом для маскировки посадили». «Где человек прячет опавший лист?» «В лесу». Снова подумал Сергей, что он делает, если нет леса?